Триста Если сознание будет всецело занято мыслями о темных, то не останется в нем места даже для учителя. Этим они тоже выигрывают много, привлекая внимание на себя. Нельзя не уделить им время и мысли, но наполнять сознание исключительно мыслями о темных нецелесообразно, бы тогда и оно потемнеет. Лучше наполнять его светом. Наполнение сознания светом — лучший метод борьбы с тьмой. Луч, проезжая тьму, не наполняется ею, наоборот, уничтожает ее. О темных не знать нельзя и нельзя не разрушать их построение. Но светом лика владыки наполняем сознание так, чтобы темным в него войти уже не было места. И сознание, вооруженное таким образом владыкою, просто тьмы в себя не допустит. Так как свет и тьма одновременно существовать не могут, если малые свеча рассеивает самую ярую тьму, то что ж сказать о сияющем облике Владыки? Светоносные облики, внедренные в сознании и сердце, делают носителя света светочем духа. И когда тьма наступает и замыкает круг безысходности, тогда мой лик яра утверждайте. выключив из сознания все, что мешает меня утвердить. Это будет лучшим приемом сокрушения активности темной. И чем активнее тьма, тем пусть пламеннее и ярче светит огненный образ владыки в сердце, вместившем его. Все мысли, все соображения, все, все связанное этой активностью, можно время оставить, но напрячь сердце ко мне и мною наполнить его и сознание, и мысли. Тараном, сокрушающим тьму, будет облик владыки. Сила его светоносности столь велика, что тотчас же отступают терзатели темной, ибо болезненны очень для них вибрации лика. Это одна из причин. Почему сами они, темные сущности, не приближаются непосредственно и держат около вас своих ставленников? Полагаешь, что эти ставленники тьмы действуют не по темной указке, а сами по себе. И острие меча, направляя на этих посредников, допускаете тактическую ошибку, доставляете радость исчадиям темным. Натравляют они бедных слепышей, а сами стоят в стороне, и вне ударов потирают руки и радуются, что обманули, и добились своего. Не по жертвам обмана, но по темным самим следует наносить удар. Для этого надо увидеть темную руку. и обрубить когти. Удары по жертвам, даже мечом духа, бесполезны. Отсеченные щупальцы зла будут срастаться и снова потянутся к вам. Если жертвы близкие стали, им поясните, что мыслью об учителе света себя ограждают от зла. Но мыслями о посредниках или людях, тьме служащих, связывают себя с тьмою и отдаются воздействием ее. перерезав темные нити путем ярого утверждения связи с Учителем Света, освобождаются от воздействия, оказываемого на них. Но если посредникам темным гостеприимно открывают сердца, вы им бессильны помочь, ибо тогда удар надо наносить уже им, но не темным. В случаях крайнего одержания удар нанесенный может иметь тяжкие последствия для обоих одержателя, и одержимого, и закончится смертью последнюю. Потому лучше взывать к сердцу жертвы невольной, чтобы обратилась она от тьмы к свету, и тогда уже меч духа поднять не на нее, но на одержателя, от которого она отвратилась.